Глава 1025. -я. Поиск души и фадзы. Могучий рёв чёрной черепахи прозвучал во всех уголках Девятой горы и моря, но его могли слышать только достойные. Когда эксперты царства Дао вошли в руины бессмертия, ужасающая жажда убийства всё ещё пронизывала всю Девятую гору и моря. Убить чужаков! Такова была воля мира горы и моря. Хоть Манхау не мог слышать чёрную черепаху, Нефрит заклинания демонов в его бездонной сумке вибрировал от переполняющей его ненависти, которая передавалась и самому Мэнхау. Словно Лейга заклинателя демонов бесконечно презирала и недовидела всех так называемых чужаков, такую ненависть могла утолить только смерть всех встреченных им чужаков. Для Мэнхау, как заклинателя демонов девятого поколения, это чувство было практически неодолимым. Но даже без Нефрита заклинания демонов он бы всё равно убил и Фадзе, После его наглой провокации Манхао просто не мог оставить его в живых. И Фаадзе спасался бегством, взмахом руки он создал целую свору чёрных летучих мышей, они затмили небо, а потом спикировали на Манхао в попытке замедлить его. Манхао холодно хмыкнул и выполнил магический пас правой рукой, заключив себя внутри гигантской головы кровавого демона. Когда она обрушилась на стаю, летучие мыши запищали от боли. В мгновение око голова кровавого демона засияла алым светом, который поглотил летучих мышей. После этого Мэнхао превратился в луч алого света и с невероятной скоростью помычался через пустотуру и бессмертия в погоне за Ифадзе. Бледному как мелы Ифатзе никогда не было так страшно. Он знал о могуществе Мэнхао, но эта сила превосходила все его самые смелые ожидания. Проколятия! Чёрт побери! Ифатзе уже давно понял, что даже в истинном обличье был не соперником Мэнхао. Его время было на исходе. После смерти защитника Дао он остался один. Не в силах оторваться от Манхао, он понимал, что его ждёт всего один исход – смерть. «Быть убитым телом и душой!» И Фадзе запрокинул голову и взревел. Даже без крыльев у него всё ещё оставалось три головы. Все три пары глаз были налиты кровью. Вместе с его рёвом со лба каждая из голов вырвалась по кольцу чёрного загадочного света. Резким рывком головы он превратил три кольца в лучи света, ударившие в Манхао. «Свет жизненной силы!» – безумно прокричал он, выполнив магический паз. В тот самый миг, когда в него ударили три луча чёрного света, в руке Манхао вспыхнули электрические всполохи. Во вспышке треножника молнии он посмотрел на Ифадзе, а потом поменялся с ним местами. Ифадзе вообще не понял, что только что произошло, Лучи света резко остановились прямо перед взмокшим от холодного пота Ифадзе. Он в не наблюдал, как Манхао взмахом рукава сотворил в воздухе десятки тысяч гор, которые затем с рокотом обрушились прямо на него. «Манхао!» — взмолился он. «Если отпустишь меня, я, Ифадзе, буду у тебя в неоплотном долгу!» Он быстро выполнил двойной магический пас и широко развёл обе руки. Три луча света по его команде исказились и превратились в чёрный ураган. Пока этот заслон противостоял атаке Манхао, Ифадзе развернулся и во все лопатки бросился бежать в противоположную сторону. Манхао не проронил ни звука. Не успел Ифадзе уйти далеко, как треножник молнии в электрической вспышке опять попытался переместить его. Окружающий его чёрный ураган сумел устоять против перемещающей силы. Произошло редчайшее явление. Треножник молнии не сработал. «Ха!» – удивлённо протянул Манхао. Ифадзе прибавил ходу и в лучи радужного света помчался к одним из множества развалин и парящим в воздухе трупом руин бессмертия. Манхау холодно фыркнул и после молниеносного магического пасса указал рукой на убегающего Ифадзе. «Мост Парагона!» Сразу после этих слов воздух затопил рокот. Внезапно появился мост, способный всколыхнуть небо и землю. Когда он начал опускаться на руины бессмертия, исходящие от него волны заблокировали путь Ифадзе, Изумленный беглец был вынужден остановиться. От одних этих волн у него начался неконтролируемый кровавый кашель. «Мэн Хао!» он, словно безумец, а потом с большим усилием выполнил ещё один магический пас. Вокруг него замерцал чёрный свет, а его три головы начали выкрикивать нечто похожее на магические проклятия. Позади него начала обретать очертания огромной иллюзорной статуя гигантской чёрной змеи, от которой исходила ужасающая аура. Похоже, эта сущность была своего рода духом, жившим в этом мире в далёкие времена, и спускаемая ей аура древности была настолько невероятной, что задрожали даже руины бессмертия. Постепенно к ней начала примешиваться смертоносная аура. порядок Я смиренно прошу вас появиться!» — прокричал Ифатзы. Статуя зарокотала, стремительно обретая материальную форму, а потом открыла пасть и бросилась на мост Парагона. С грохотом гигантский мост обрушился... Однако и статую иллюзорной змеи тоже не выдержала их столкновения. Прогремевший взрыв смёл все ближайшие руины и разметал трупы. Удивлённый Манхау был вынужден отступить на пару шагов. Ифадзе скрутило в приступе кровавого кашля, но его глаза всё ещё сияли безумным светом. Статуя змеи была уничтожена, однако Ифадзе теперь окружало гигантское каменное яйцо. Оно резко взмыло в воздух и помчалось вдали словно метеор... Благодаря яйцу скорости Фадзы стала в разы выше. Когда он практически сбежал от Манхао, в глазах его преследователя вспыхнула жажда убийства. Звёздный камень в его левом глазу в яркой вспышке материализовался у него на ладони, а он мгновенно растаял, превратившись в звёздный свет. Слевший с ним Манхао стал планетой и пустился в погоню с возросшей скоростью. Ничто не могло остановить его в облике планеты, с бурлящей внутри энергией. «Всё быстрее и быстрее, всё ближе и ближе к Ифадзе!» Что до самого Ифадзе, под влиянием давления его скорость начала снижаться. Спустя десять вдохов Манхау в образе планеты догнал его. В мгновение ока планета столкнулась с каменным яйцом, защищавшим Ифадзе. Грохот взрыва прогремел до самых небес, каменное яйцо разбилось, а Ифадзе в отчаянии взвыл». Прямо во время кровавого кашля одна из его трёх голов, та, что носила человеческое лицо, внезапно взорвалась. Трясущийся Ифадзи попятился и в отчаянии закричал. «Отец, спаси меня!» Он зачерпнул часть собственной жизненной силы и вложил её в загадочную магическую технику, позволившую ему послать голос через пустоту за пределы мира, горы и моря в его родной мир. В следующий миг на руины бессмертия опустилось жуткое и очень сильное давление, Планета резко уменьшилась в размерах и превратилась обратно в Манхао. Источая холод, он указал на свою жертву пальцем. Седьмой заговор заклинания демонов – кармический заговор! С кончика пальца Манхао начали расходиться волны, от отчего на теле и фадзы появились невидимые для постороннего глаза нити кармы, но Манхао прекрасно видел, как они тянулись к пустоте, словно хотели коснуться жуткого опускающегося на руины давления. Прежде чем они успели это сделать, Манхау опустил палец, заставив нити карма задрожать. В мгновение ока все нити были силой возвращены в тело Ифадзе. Манхау запечатал их, чтобы не дать им опять покинуть его тело. «Нет!» – заунывно взвыл Ифадзе. Он всё ещё кашлял кровью и пятился назад. Манхао двинулся на него. В его глазах легко читалось желание убивать. «Пятый заговор заклинания демонов!» – произнёс он после ещё одного движения пальцем. Перед рукой Манхау возник крохотный несколько сантиметров в высоту разлом, а вот только с его появлением в сторону Фадзе ударила устрашающая сила, она обрушилась на его вторую голову. Не успел то закричать, как её проглотила пустота. «Не убивай меня! Манхау, пощади! Этим ты посеешь много добра с миром духовной звезды! Я обязательно отплачу тебе с тарицей. Я отдам тебе горы ресурсов для культивации! Безграничную силу! Всё, что пожелаешь! Только...» Последняя голова Ифадзе дрожала и пыталась убедить Манхау пощадить её. Его сердце переполняли сожаление и досада. Манхау с каменным лицом продолжал идти на него, а взмахом рукава он мощным ударом промял грудную клетку Ифадзе. Когда правая рука бедолаги превратилась в облако кровавого пара, Манхау перекинулся в золотую птицу Пен и ударом когтей разорвал тело Ифадзе напополам. Изо рта Ифадзе текла кровь, даже с такими серьёзными ранами он всё ещё был жив, Своим стремительно мутнеющим зрением он увидел странный огонёк, вспыхнувший в глазах Манхао. Он не просто хотел убить Ифадзе. Его куда больше интересовали его происхождение и хранимые им секреты. Поэтому он медленно ослаблял его, вместо того, чтобы убить на месте. Стоило Ифадзе опять попятиться, как Манхао одним шагом переместился ему за спину. Он поднял руку и жутковатым блеском в глазах хлопнул ладонью по макушке Ифадзе. «Поиск душе. Эту зловещую технику он выучил в древней секте бессмертного демона. Она позволяла копаться в душе жертвы и просматривать её воспоминания. Из горла трясущегося Ифадзе вырвался самый душераздирающий вопль за всю их схватку. Его тело превратилось в пульсирующий комок боли. В то же время по телу Манхау прошла дрожь. Благодаря поиску души в его разуме начали появляться воспоминания Ифадзе. «Это...» «На этом его мысль оборвалась...» Манхао чувствовал себя так, будто в него угодило бесчисленное множество молний, которые потрясли его до самого основания.